Лишь только вскрылись озера, как все пернатые гости Лобнора сразу отхлынули на север. В два-три дня наполовину уменьшилось прежнее обилие уток, по целым ночам слышен был шум улетавших стад, днем они отправлялись в путь лишь изредка, но ночью спешили без оглядки. К 10 или 12 марта воловой пролет уже окончился. Как быстро прилетели птицы на Лобнор, так же быстро и покинули его. Снова опустело озеро. по крайней мере, сравнительно с массой жильцов, пребывавших здесь в феврале. Зато оставшиеся для гнездования птицы начали больше жить жизнью весенней. Чаще слышались голоса уток и гусей, крик чаек, гуканье выпи и писк лысух. В тростниках по вечерам раздавалось звонкое трещание водяного коростеля, пастушки, но и только других пивунов в болотах Лобнора не имеется. Прилет новых птиц в течение всего марта был вообще бедный, как по числу видов, так и по количеству экземпляров, в первой половине описываемого месяца появились серый журавль, пустынный жулан, конюк, серый пеликан, чирок трескунок каменка-плешанка, большой крахаль, малая поганка, морской зуёк. Во второй половине марта пролетали скворец, стриж, славка заверушка большой кроншнеп, чёрный коршун, пустынная каменка, косатка, чёрный аист, творакушка, Ходулочник. Растительная жизнь, несмотря на прибывавшее тепло, все еще дремала, как и зимой. Только в самых последних числах марта начали кое-где показываться зеленые ростки тростника, да на то грулки потемнели и надулись цветовые почки. Причиной такого позднего пробуждения растительности были страшная сухость воздуха и периодические холода, наступавшие не только по ночам, но и днем во время сильных ветров, Последние дули по-прежнему все от северо востока, и гораздо чаще, нежели в феврале, превращались в бури, поднимавшие в воздух тучи пыли. Эта пыль толстым слоем садилась на тростник и кустарники, в зарослях которых нельзя было шагу ступить без того, чтобы не залепило глаза. Атмосфера была постоянно наполнена той же пылью, сквозь которую солнце светило, как сквозь дым. Совершенно ясного дня мы не видали ни одного в течение всего марта и первых двух 3 апреля. Утренние и вечерние сумерки обыкновенно длились гораздо долей, чем бы им следовало. Воздух же был постоянно густой и тяжелый для дыхания. 21 марта. Сегодня окончил все, что нужно было написать о лоб норе, его жителях, пролете птиц и прочем. Эти записи сделаны проживальским не в дневнике, а на отдельных листах. Частично же в его орнатологических дневниках, хранившихся в Зоологическом институте Академии наук СССР. Примечание Померанцева. Легко стало на сердце. Все виденное и испытанное, сдано в архив, не забудется. Трудна работа писания во время путешествия, но она, безусловно, необходима. Впоследствии уже бледно явится то, что теперь так еще живо в воображении. Окончательно собрались в дорогу. Завтра идем в Курли, оттуда в Кульджу. Теперь пролет водяных птиц окончился, начинают лететь пташки. Следовательно, все новое и интересное можно будет встретить лишь в лесистой долине Тарима. Два сундука больших брошены, дропи патроны значительно поуменьшены стрельбою, юрта брошена, но все-таки у нас теперь 11 вьючных верблюдов. Из них двое под шкурами зверей, один под ящиком с птицами, до да пол вьюка занимают черепа. Из 24 верблюдов, с которыми мы вышли из Курли, теперь осталось лишь 11». Остальные передохли, да одна самка родила, следовательно, не годилась дорогу. Из кульжинских двадцати четырех осталось только пять, да и едва ли дойдут до Курли. Там будем не ближе, как через месяц, пойдем тихо. Через Лобнор в Тибет нельзя идти. Первое нет верблюдов, второе дурная дорога, третье нет проводников, четвертая — не хватит сил вновь испытать все гадости». приписка на поле дневника. Несмотря на то, что наши кульджинские верблюды провели три месяца на хорошем корме и отдыхе, почти ни один из них не поправился. До того попортили их переправы через или и Тикес, сырость на Кунгесе и горные дороги. Странно, до кульджи еще тысячу верст, но раз мы повернули в ту сторону, все пройденное прежде, даже далекая кульжа вдруг стало как бы ближе наполовину. Так было и в прошлом путешествии. Конец марта и первые дни 3 апреля были проведены нами в долине Нижнего Тарима по пути от Лобнора к шаню В этой достаточно лисистой местности, на которую мы возлагали большие надежды, оказалось также слишком мало весенней жизни. Несмотря на постоянные и сильные жары, доходившие в апреле до плюс 34,5 градусов по Цельсию в тени, только в половине названного месяца на деревьях Тогрука и Наджиде развернулись листья, да и то не вполне. Остальные кустарники, равно как и тростник по болотам, отливали тем же желтоватым цветом, как и зимой. Не видно было ни одного цветка, ни одной бабочки, взамен которых на болотах роились тучи мошек и комаров, а на сухих местах ползали скорпионы и тарантулы Здесь не встречалось ни ящерицы, ни насекомого, словом, ни одного живого существа, только частые вихри крутили раскаленную пыль и словно демоны бегали перед глазами путника. Немного отрадней становилось лишь возле озера, где в тростниках пели воракушки и камышовки и датаковали фазаны. А в лесах же, кроме гнездящихся скворцов, стрижей и сорокопутов, весьма мало встречалось других птиц. Пролетных мелких пивунов, кроме славки-завирушки, не было вовсе. Все они бегут пустынь Лобнора и окольной дорогой направляют свой путь в леса Сибири, 10 апреля весенний пролет птиц для здешних местностей уже окончился. К прежде названным видам теперь прибавились белая тресогуска, дроздовидная камышовка, малый погоныш, каменка, речная крачка, чомга, большой улит, черныш, кулик-воробей. 19 апреля, уже недалеко от Тяньшани, мы первый раз услышали голос кукушки, словно возвестившей нам близость мест бесконечно лучших по климату и природе, чем те пустыни, в которых мы провели почти полгода. Трудности съемки по Тариму Из всех посещенных мной стран Азии, долина Тарима вместе с озером лобнор представляет наиболее трудности для производства глазомерной съемки. Тому причиной, во-первых, характер самой местности, представляющей сплошную равнину, густо усеянную невысокими глинистыми буграми, или поросшую тагруковым лесом и кустарниками, или, наконец, сплошь покрытую высокими тростниками. Ориентироваться на какие-либо предметы в подобной местности невозможно. Все под одну стать, нет никаких выдающихся точек. Притом тропинка часто вьется то вправо, то влево через каждые сотни шагов. К довершению трудностей воздух постоянно наполнен густой пылью, часто не позволяющей видеть далее нескольких сот шагов. это же самая пыль затмевает и солнце, которая светит обыкновенно тускло, как свой дым, нет возможности ориентироваться даже и по тени. При таких условиях невозможно и думать о правильной съемке. Достаточно, если она будет хоть приблизительная. Так я и сделал. В дело употребил обыкновенный компас, по которому определил направление пути, делая это при том очень часто, сидя на лошади, Буссоль пускалось в дело изредка лишь в том случае, когда можно было сделать засечку на более продолжительное расстояние, то есть версты на две или натри. Притом, частое смотрение в буссоль возбуждало сильные подозрения во всех наших спутниках. Из них только один заманбек знал, что я делаю съемку. Секретно ее невозможно было сделать, скрытность здесь могла только повредить. Конечно, Якуббеку не особенно приятно будет знать про подобные наши занятия, но волей-неволей он должен смотреть на это сквозь пальцы. Теперь Будуалету невозможно ссориться с нами, ведя войну с китайцами. Проместность по сторонам нашего пути разузнать верно было крайне трудно. Обыкновенно нам сообщали явные нелепости. Хорошо еще, что осенью, едя на Лубнор, я записал все, что можно было увидеть по сторонам, в то время, когда воздух был свободен, хотя и не вполне от пыли. Эти заметки служат подспорьем к настоящей съемке, которая охватит собой один из самых неведомых уголков Азии. Возвратясь 25 апреля в город корла мы были помещены в прежнем доме, опять содержались в заперти и под караулом. На пятый день по приходе имели свидание с бывшим владетелем восточного Туркестана, ныне уже умершим Якуббеком. Последний принял нас ласково, по крайней мере, наружно, и все время аудиенции продолжавшаяся около часа, не переставал уверять в своем расположении к русским вообще, а ко мне лично в особенности. Однако факты показывали противное. Через несколько дней после свидания нас также под караулом проводили за Хайдугол, и при расставании не устыдились попросить расписку в том, что мы остались всем довольны во время своего пребывания в пределах Джиты Шара. Джиты Шаара. В ответ на подарки, сделанные нами Якуб Беку и некоторым из его приближенных, мы получили 4 лошади и 10 верблюдов.